Глава девятнадцатая Стоило только зайти в больницу, как воспоминания нахлынули бурным потоком, и на короткий миг искушение развернуться и убежать обратно на стоянку стало просто ошеломляющим. Последний раз в больницу Ники приезжала, когда выключили аппарат поддержания жизни Грейс. Больница была другая, но это ничего не меняло. Запах был тот же, Выглядело все так же, и этого было достаточно, чтобы спровоцировать все эти воспоминания. Ники крепко сжимала руку Беллы, едва сдерживая себя, чтобы не раздавить ее. Она даже не заметила, как пальцы свободной руки нащупали висевший на шее медальон. Она сделала глубокий вдох и сосредоточилась на знаках, вчитываясь в слова на них. «Онкология», «Гинекология», «Дородовое наблюдение», Отделение скорой помощи. Ей было все равно, о чем повествовали слова. Просто нужно было отвлечься, чтобы предотвратить паническую атаку. Как и большинство людей, Ники думала, что смерть наступает сразу после того, как аппарат поддержания жизни отключается. В действительности все происходило не так. Врач сказал им, что это может занять до 24 часов, а может быть и дольше. Ники спросила, насколько дольше, и получила расплывчатый ответ. Гугл оказался прямодушнее. Некоторые люди держались до четырех недель. Это было одним из обстоятельств, почему они медлили с решением. Ужасно было то, что их действия должны были закончиться смертью их прелестной малышки. Но мысль о том, что Грейс может цепляться за жизнь еще месяц, была просто невыносима. В итоге она умерла за восемь с половиной часов. Каким кошмаром было сидеть там, отсчитывая минуты, отсчитывая ее вдохи и выдохи, желая, чтобы все это закончилось, и еще сильнее желая, чтобы ничего этого не происходило вообще. Они сидели у ее постели, пока она не сделала свой последний вдох. Никто из них не проронил ни слова, да и что можно сказать в такой ситуации? София присматривала за Беллой, пока они были в больнице в эти последние часы. Они не рассказали ей, что происходило. Она была слишком мала, чтобы понять, но каким-то образом она знала. Она лишь взглянула на них, когда они вернулись, и убежала наверх. Они нашли ее в постели Грейс, слезы струились по ее лицу. София приписала ее реакцию ментальной связи, которая существовала между близнецами. Ники объясняла это тем, что Белла видела, в каком состоянии были ее родители, и сложила два и два. Каким-то образом Ники умудрялась переставлять ноги, крепко держа Беллу за руку, следуя знакам, которые шли вдоль коридоров, выкрашенных в белый, воняющих дезинфектором и выглядящих удручающе одинаковыми. Все койки в отделении неотложной помощи были заняты. Некоторые пациенты просто тихо лежали, пребывая в состоянии шока. Другие явно испытывали дискомфорт, стонали и вскрикивали. Обстановка здесь на несколько световых лет отставала от обстановки в детском отделении, где лежала Грейс. Там, по сравнению с этой палатой, было безмятежно. Медперсонал работал без устали, чтобы поддерживать такую атмосферу ради своих юных пациентов. В ту же секунду, как Ники вошла туда, ее уровень стресса резко подскочил. В воздухе было так много потерянности и сомнений, так много страха. Никто не планировал оказаться здесь. Жизнь, можно сказать, дала им крученую подачу. И вот где они закончили. Медсестра на стойке администрации указала им койку у стены по левую руку. Ники проследовала туда, куда указывал ее палец, и нашла пару стульев для себя и Беллы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, присев и взяв руку Софии в свою. «Нормально». Ники не была в этом убеждена. София все еще выглядела бледной, ее голос звучал как будто издалека. «Врачи просто хотят убедиться, что с тобой все в порядке». «Да что они вообще знают? Если бы они хоть что-то знали, мой Филипп все еще был бы жив!» Ники в этом сомневалась. К тому времени, как Филиппу диагностировали рак желудка, метастазы уже стали распространяться. Когда рак начинает расползаться, все, что можно сделать, это обеспечить максимально комфортный остаток жизни пациента. При мысли об этом Никки испытала потребность найти кого-то, на кого можно было бы возложить вину, кому можно было бы адресовать свой гнев. Для Ники этим кем-то был водитель грузовика и бог, в которого к тому же она не верила. По крайней мере, их она винила, когда не винила себя. София тоже играла в эту игру с самообвинением. До диагноза Филипп в течение месяца жаловался на боли в животе. София сказала ему пойти к доктору, но винила себя за то, что не надавила на него посильнее. Ники услышала торопливые шаги за спиной и оглянулась, ожидая увидеть врача. К ней быстрым шагом приближался Итан. Он выглядел встревоженным и запыхался, как будто бежал. Он прошел прямо к кровати и взял Софию за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Как балласт», — ответила она слабо. Итан улыбнулся. «Ты не балласт. Что угодно, только не балласт. Ты можешь вспомнить, что произошло?» «Нет. Помню, как пошла в душевую и как очнулась на полу. И больше ничего». «Совсем никаких воспоминаний о том, что было в промежутке?» «Никаких. Извини». «С доктором вы уже общались?» — Еще нет. Вообще-то, пожалуй, я уже начинаю чувствовать себя лучше. Софья начала садиться, и Итан остановил ее. — Это плохая идея. — Нечего мне тут валяться целый день. Мне еще уйму всего нужно сделать. — Единственное, что тебе нужно сделать прямо сейчас, это пойти на поправку. Мы хотим, чтобы ты встала на ноги. И чем раньше, тем лучше. Это приказ. Итан нежно пожал руку Софии, потом отпустил ее и повернулся к Нике. «Как она на самом деле?» спросила над ними губами. «Не блестяще», — ответила она также. «А как насчет Беллы?» Ники глянула на Беллу. Она отвлеклась на что-то в своем планшете, что, может быть, было и к лучшему. «Она в порядке», — ответила Ники беззвучно. «Я приехал так быстро, как только смог», — сказал Этон слог. «Я знал, как ты будешь волноваться». Ники встретилась с ним взглядом. Это был быстрый взгляд. Когда двое вместе так долго, как были они, можно свести весь разговор к минимуму слов, иногда можно обойтись без слов вообще. Он знал, как это на неё подействует, потому что на него это действовало точно так же. Поэтому он и примчался так быстро. В такие моменты она знала, что вышла замуж за правильного человека. Они вместе были хорошей командой. Они вдвоём против мира. Она потянулась и пожала его руку. «Я думаю, не отвестили мне Беллу в Макдоналдс пообедать?» Он улыбнулся Белли. «И что скажешь, Беллабу? Можешь съесть двойной чизбургер, если хочешь. Как тебе такой план?» Белла мгновенно оторвалась от планшета, глянула вверх на него, а потом начала печатать. «Мамочка собиралась отвезти меня обедать. Мы собирались в боулинг». «И мы все еще можем пойти в боулинг. Но мне кажется, мамочка хочет остаться с Софией». «Все так, милая». «Мне нужно поухаживать за ней. Точно так же, как я ухаживаю за тобой, когда ты себя плохо чувствуешь». Белла все-таки выглядела разочарованной. Она опять начала печатать. «Нужно мне будет яблочный пирог?» «Конечно, можно». «И колу?» Итан взглянул на Никки, которая ответила едва заметным кивком. Если это поможет ей спокойно уйти, то Никки готова была смириться и с этим. «Можешь в этот раз взять и колу», — сказал Итан. «Но это не значит, что ее можно будет каждый раз. Это ясно?» Белла кивнула. «Может быть, пойдете уже, ребята?» — предложила Никки. «Белла сегодня пропустила завтрак. Сейчас она, должно быть, умирает с голоду». «Даже если она и не голодна, то я сам очень». Итан помог Белли слезть со стула, но прежде чем они ушли... София поманила ее к себе и взяла ее за руку. «Не волнуйся за меня. Я выйду отсюда так быстро, что ты и глазом моргнуть не успеешь». Белла набрала на планшете. «Но я хочу, чтобы ты поехала домой уже сейчас». «Скоро». «Обещаешь?» «Чтоб мне провалиться». «Пойдем, милая», — позвал Итан. «Софии нужно немного отдохнуть». Белла посмотрела на него, потом напечатал на планшете последнее сообщение. «Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю. Коросон сито». Итон взял Беллу за руку и провел ее обратно через палату. Ники шла следом на шаг позади. На выходе Итан обнял ее и чмокнул в ухо. «Почему она не в школе?» — прошептал он. «Это долгая история», — прошептала Ники в ответ. «Потом расскажу». Итан высвободился из объятий и сделал шаг назад. «У тебя есть идеи, что на самом деле случилось?» «Я не уверена. Она была в душевой комнате при бассейне. Пол был мокрый, и я думаю, она поскользнулась». Итан кивнул. «Да, я понимаю, как это могло произойти». «Кафельные полы бывают очень скользкими». Ники присела на корточки, обняла Беллу и поцеловала на прощание. Она проводила их взглядом, пока они не скрылись за углом, прежде чем вернуться в палату. «Кажется, меня сейчас вырвет», — тихо произнесла София, заметив Ники. Ники пригляделась к ней. Она была бледнее, чем прежде. Смертельно бледна. Ники вскочила со стула, чтобы позвать медсестру. «Она говорит, ее вырвет!» Медсестра подоспела с тазиком как раз вовремя. Ники вышла за занавеску, чтобы не смущать Софию. «Когда можно будет поговорить с доктором?» — спросила Ники у сестры, появившейся из-за занавески. «Доктор осмотрит ее как только сможет», — сказала медсестра, и поспешила прочь, поскольку следующая кризисная ситуация ждала ее вмешательства пять минут спустя врач наконец появился им оказалась женщина индийского происхождения лет тридцати с небольшим из бейджика приколотого клацкана ее белого халата следовало что ее звали гита шарма как и остальной персонал она выглядела усталой и напряженной ники подвинулась чтобы врач могла провести обследование софия вежливо ответила на все вопросы Ее состояние вынудило ее преодолеть недоверие к врачам. «Вы член семьи?» — спросила доктор Шарма, когда закончила осмотр. «Можно сказать и так», — ответила Никки. «София работает у нас уже четыре года. Как она?» «У нее сотрясение мозга и небольшой отек в затылочной области. Я бы хотела, чтобы ей сделали рентген, чтобы убедиться, что нет повреждений черепа» и компьютерную томографию, чтобы проверить, нет ли кровотечений. Она живет одна? Да. Тогда кому-то необходимо будет побыть с ней пару дней после того, как ее выпишут, просто присмотреть за ней. Это не проблема, она может остаться у нас. Когда вы сможете ее выписать? Если все тесты дадут хорошие результаты, то уже завтра». Доктор Шарма успокаивающе улыбнулась и ушла. Не успела она обойти кровать, как в руках у неё оказался планшет со списками больных, и она уже была занята мыслями о следующем пациенте.